Я не любви твоей прошу. Она теперь в надежном месте. Поверь, что я твоей невесте Ревнивых писем не пишу. Но, мудрые прими советы. Дай ей читать мои стихи, Дай ей хранить мои портреты, Ведь так любезно женихи. А этим дурочкам нужней Сознанию полной победы, Чем дружбы светлые беседы И память первых нежных дней. Когда же счастье гроши Ты проживешь с подругой, милой, И для пресыщенной души Все станет сразу так постыло В мою торжественную ночь. Не приходи, тебя не знаю, И чем могла б тебе помочь? От счастья я не исцеляю. 1914